Глава двадцатая Ох уж эти распутины с их вампирским образом жизни. Ну как так-то, Как можно спать целыми днями, а работать ночью? Да уж, в этом отсталом мире до сих пор верят в то, что люди делятся на сов и жаворонков. В моем прошлом все знали, что если человек не может легко вставать утром и бодрствует ночью, значит, у него либо ночное дежурство, либо сбитый режим. Я сам придерживаюсь этой точки зрения. Человек – существо не только социальное, но и в первую очередь биологическое, и норма для него жить по циркадным ритмам. Раньше я бы посмеялся над теми, кто стал бы убеждать меня в обратном. Но сейчас Распутина вызывает у меня вопросы. Глядя на них, нет-нет, да и задумаешься над тем, чтобы взять парочку кровных Распутиных и, позвав с собой Леонида, провести над ними медицинские эксперименты. Притом на выезде Распутины хоть и сильно страдают, но пытаются жить в одном ритме с нормальными людьми. Но как только приближаются к дому, сразу расслабляются. Например, моя тетка и двоюродный брат продрыхли всю дорогу в машине. а как стемнело, тут же проснулись бодрые и веселые. А я, например, наоборот, начал клевать носом. Ну, а их родня к нашему приезду накрыла торжественный ужин, хотя у распутиных это, вероятно, завтрак. Однако, несмотря на мои внутренние ворчания, встреча выдалась довольно теплой. Велеслав и Млада нежно обняли Елену с Никитой и на некоторое время все четверо так и замерли, наслаждаясь семейным теплом. В этот момент глава рода, моложавый граф Владимир Александрович, поймал мой взгляд и благодарно кивнул. Даже бабка Агафья Александровна одобрительно кивнула мне. Правда, тут же развернулась, вздернула носу и горделиво потопала в столовую. По дороге незаметно зевнув. Похоже ей, несмотря на то, что она большую часть своей жизни живет среди распутиных, до сих пор сложновато дается их ритм. Значит, все-таки у Распутиных врожденная тяга к ночному образу жизни. Эх, сюда бы деву из моего прошлого мира она бы нашла ответ. Хотя, зная ее тягу к научным исследованиям, как пить дать, похитила бы дедулю Распутина и стала бы втихаря ставить на нем опыты. Ужин тоже прошел довольно тепло. Распутины не касались серьезных тем и просто наслаждались обществом друг друга. при этом с каменными лицами. Поражаюсь я этому семейству. Хотя та же млада, когда наши глаза встретились в один момент, едва заметно улыбнулась и чуть опустила веки. Тоже благодарит меня за помощь ее роду. «Как же хорошо, что ты смог приехать, Александр!» Покончив с основными блюдами и перейдя к десертам, изрек глава графского рода. «Ну, мы ведь с вами договаривались», — пожал я плечами. «А дальше у меня будут весьма насыщенные дни». «Будто до этого ты страдал от безделья», — покачал головой его сын. А затем спустя пару секунд добавил. «Но я учту, постараюсь не собирать новых Велесовых детей в ближайшее время. Ну, или будем сдерживать их безумие прежними способами». Я благодарно кивнул наследнику Распутиных. «На следующей неделе ехать сюда, чтобы лечить магических зверей, мне и правда не с руки». «И за то, что ты смог приехать», – невозмутимо продолжил старший Распутин, – «тебя ждет небольшой, но весьма любопытный сюрприз». Он даже не взглянул на меня, продолжая поглощать торт, покрытый черным, как нефть, шоколадом. Типа заинтриговал и делает вид, что не замечает всеобщего любопытства. Хотя на него даже младый Велеслав, которые все это время были рядом с Владимиром Александровичем, смотрят вопросительно. Как, впрочем, Елена Константиновна с Никитой. Всем интересно, что же глава рода хочет такого необычного мне преподнести? Одна лишь бабка Агафья задирает нос и самодовольно ухмыляется. Муж и жена, как говорится, на одной волне. «Благодарю», — кивнул я с внешним безразличием. «Ну а что? Дед ждет, что я сейчас начну его расспрашивать. Ха! Он все равно ничего не ответит и будет наслаждаться моим любопытством». Не хочется давать ему этого наслаждения. «Не корми тролля», как говорит местная молодежь. Несколько секунд Распутин невозмутимо ел торт, а затем повернулся в мою сторону с недовольным выражением лица. «Ты что ж, даже спрашивать не станешь, что за сюрприз?» обиженно спросил он. «Ну так ты же все равно не расскажешь, пожалуй, я плечами. Он хмуро уставился на меня, словно пытаясь взглядом прожечь дыру у меня во лбу. Затем тяжело вздохнул и покачал головой. «Интересно с тобой». «Зато практично», — отозвался я. Ах, махнул он рукой. «Короче, завтра в полдень тебя будут ждать в беседке возле озера с карпами». А вот то, что у них есть озеро с карпами, меня действительно удивило. Но я и в этот раз не стал показывать своего удивления и только молча кивнул. «Ладно», — обреченно вздохнул «Дед». Доедайте уже, до да делами займемся. Я первым пошел. Всем спасибо за компанию. Он поднялся с места, кивнул домочадцам и направился к выходу. Бабуля недовольно посмотрела на меня, цокнула языком и отправилась следом за мужем. Некоторое время мы молча смотрели им вслед, а затем вернулись к десертам. Лишь спустя несколько секунд тишину нарушил Никита и безэмоционально спросил. «А все-таки что за сюрприз дед приготовил Саше?» «Завтра узнаем, дружище», — спокойно отозвался я, доедая свой торт. у — задумчиво выдохнул я. «Поздравляю, вы смогли меня удивить». «И нет, это произошло не на следующий день в полдень». А сразу же после ужина, когда я вместе с Велеславом и Младой пришел в собранный сип -панели быстро быстровозводимый ангар, в котором поселили Велесовых детей. «Не, ну...» — смутился от моего тона Велеслав и пожал плечами, а затем кивнул на просторные клетки и проговорил. «Как-то само получилось». Заведя руки за спину, я пошел вдоль клеток. «Что тут у нас?» «Огромная боевая свинья, у которой выросли клыки и бивни». Сейчас она яростно бросается на стену, бьется об нее головой, отлетает назад, отряхивается, встает на ноги и снова атакует стену. Упорная свинья, признаю. «Это розочка», — сообщил Велеслав. Во время недавнего прорыва тварей она выбежала из хлева и увела малахитового волка от дома, в котором находилась неодаренная женщина с двумя детьми. Я остановился и удивленно уставился на графа. «Ты уверен, что свинья сделала это умышленно?» Его взгляд стал серьезным. «А это имеет значение?» – спросил Велеслав. «Главное, что люди оказались спасены». А монстр не успел прикончить розочку, лишь загнал ее и вскрыл брюхо. «Волка мы прикончили, а ее...» Он теплым взглядом посмотрел на зверюгу, атакующую стен. «Жаль ей стало. Да и звери нужны для Велесовых детей». Мы ведь условились с тобой, что я не могу брать здоровых. Понятно. Отозвался я и зашагал дальше. <связь> По ушам ударило так, что мне пришлось экстренно укреплять слуховые проходы маной. А все потому, что сейчас я проходил мимо загона с полутораметровым, если мерить в холке, козлом. И он вдруг решил поздороваться. А теперь гад стоит и смотрит на меня своими огромными желтыми глазищами с черным горизонтальным зрачком. Я тяжело вздохнул и повернулся к Распутину. Это тоже герой-спаситель», — уточнил я. «Нет», — хмыкнул граф, — «это Альфред, с ним все иначе». Он пытался сбежать от хозяев, прыгнул через забор, ноги сломал. Людей в деревне он настолько сильно утомил за свою жизнь, что они не захотели его добивать и есть. чего бы?» — удивился я. Они всерьез считали, что Альфредом в виде Жаркова поперек горла встанет. За наследника ответила Млада. В прямом смысле слова, Саша. Поэтому и пришли к отцу. Слышали, что он из больных зверей боевых делает, вот и спросили, подойдет ли Альфред. Я перевел взгляд на козла. Тот самодовольно поднял верхнюю губу, а затем вдруг смачно плюнул в нашу сторону. Но я успел поставить ветровой щит и вернуть ему плевок обратно. «Я думаю, он будет полезен», поспешил заверить меня Велеслав. «Я ничего не ответил. Хозяин-барин. Пусть сам разбирается со своими Велесовыми детьми». В коридоре послышался шорох, а затем в ангар влетела огромная черная лисица. Не обращая ни на кого внимания, она подлетела ко мне, вскочила на задние лапы и лизнула в щеку. «Гляжу, ты нравишься», — проговорил до сих пор молчавший дед Распутин, глядя на то, как Нуар пытается меня облизать. Она просто умеет быть благодарной», — отозвался, гладя ластящуюся ко мне лисицу по голове. «Или же умеет ласково просить», — усмехнулся дед, когда Нуар мягко взяла меня зубами за рукав и потянула к дальней стене ангара. Мне стало любопытно, что же хочет показать лисица, так что я последовал за ней по ходу движения, рассматривая других местных жителей. Помимо козла и свиньи, за несколько дней Велеслав успел притащить сюда корову, быка, двух волков и парочку кошек. О, я щенившуюся дворнягу. Как раз к дальнему загону, в котором отдыхала здоровенная псина и ее огромные щенки, меня и привела лисица. Это Нуар их нашла», — серьезным тоном сообщила мне Млада. «Она у нас гуляет по округе, вот и до трассы, а там сбитая беременная собака». Нуар привела меня к ней, папа помог ей, а затем она уже родила. Хм, протянул я, глядя на щенков. Их мать безумно вертела головой из стороны в сторону, рычала и пускала пенящуюся слюну, в то время как щенки спокойно лежали рядом с ней и с любопытством поглядывали на нас. Больше всех я заинтересовал двух самых мелких – Того, что с рыжими пятнами по бокам, его брата со смешными, похожими на звезды пятнами белой шерсти на обоих глазах. Щенок выглядел так, будто носил диско-очки. И хоть они были меньше своих братьев и сестер, уже могли потягаться в размерах со взрослыми псами. «Это Биба и Боба», — мягко произнес Велеслав, заметив мой интерес к двум конкретным щенкам. Я удивленно уставился на графа. «Что?» — не понял он. «Это ты их так назвал?» «Отец!» — кивнул он на Распутина-старшего. Тот же сделал вид, что не слышат нашего разговора. «Они самые спокойные из всех Велесовых детей!» Не дождавшись каких-то комментариев, продолжил наследник графского рода. «Даже на фоне своих братьев и сестер. Хотя те тоже весьма спокойны. Я даже не уверен, нужна ли щенкам твоя помощь». Вдруг то, что они родились уже от матери, измененные нашими зельями, делают их урожденными и полноценными Велесовыми детьми? «Не делает», — ответил я, внимательно рассматривая всех щенят и сканируя их энергетический фон. «Безумие может подчинить их в любой момент. Но мы этого не допустим», — и улыбнулся графу, а затем добавил. «И да, кое в чем ты прав. Эти малыши отличаются от других твоих магических зверей». Их потенциал развития поистине огромен. «Эх, знал бы, что мы идем на Рыбинское озеро, взял бы с собой удочки!» — зрек Бородин, когда мы втроем вышли из леса на берег огромного водоема. Мой водитель Вася, которого я взял с собой, чтобы он без дела не сидел в гостевом домике, удивленно уставился на бывшего жандарма. «У вас есть с собой удочки, Алексей Михайлович?» — спросил он. «Нет», — невозмутимо ответил Бородин. «Но, думаю, с местными бы договорились. Вряд ли услуг графского рода, живущих в таком красивом месте, не нашлось бы удочек для гостей». М да, задумчиво протянул Василий и поправил рюкзак. «Так-то оно так. Красота, утро, птички поют, рыбач не хочу. Но что-то мне неспокойно». Бородин посерьезнел и, не сводя взгляда с водной глади, хмуро произнес... «Молодец, Василий!» Заметил, что ни одного рыбака по пути мы не встретили. Стало быть, не до рыбалки местным. А зачем мы сюда пришли, Александр Ярославович так и не сказал. Он с укором уставился на меня. А я что? Стою, гляжу на то, как утреннее солнце отражается в водной глади. И с трудом сдерживаюсь, чтобы громко не зевнуть. Ведь, в отличие от своих спутников, спать я лег лишь несколько часов назад. Всю ночь возился с Велесовыми детьми, а затем трещал с родственниками. Забавный факт, хоть я и пошел спать, родственники ложиться не стали и отправились работать. Зато, когда я утром поднялся по будильнику, все в особняке крепко спали. Правда, позже, здоровяк адом с местный дворецкий, все-таки проснулся и даже поднял кухарку, чтобы накрыло мне завтрак. «Удивительное дело, Алексей Михайлович», — проговорил Вася с хитринкой в голосе. «Мне кажется, я знаю, зачем мы здесь». «И чего же тут удивительного?» — хмуро посмотрел на него бывший жандарм. «А то, что я всего лишь водитель, а вы глава СБ. Это вам по должности положено знать больше других». Вася беззаботно улыбнулся. Бородин посмотрел на него хмурым взглядом и тяжело вздохнул. «Ты ходишь по невероятно тонкому льду, Василий! Помяни мое слово!» Я оторвался от созерцания красоты природы и быстро произнес. «Ладно, хорош прохлаждаться. За работу, сударя! Нам нужно набрать травы!» Бывший подполковник Укаже удивленно посмотрел на меня, но вопросов задавать не стал. Я же повел своих спутников к ближайшей заводе, где уже торчали искомые водоросли. «Вот они нам и нужны», — твердо сказал я, сорвав один кустик и протянув его Бородину. Как ей думал, самодовольно усмехнулся Василий и начал проворно собирать сырье для зелья успокоения. Бородин неодобрительно покосился на него и тоже приступил к сбору травки. Я решил не мучить главу своей избы и вкратце объяснил ему, для чего мы с позаранку отправились сюда и откуда Вася знает о водорослях. Методично выдергивая водоросли, Бородин внимательно меня слушал и иногда кивал. «В итоге там, где мы бились с демонопоклонниками, больше этих водорослей нет», — продолжил я. «Надеюсь, они еще вырастут, и...» Я замолчал на полуслове. Бородин, уже успевший изучить мои повадки, подобрался и уставился в ту же сторону, что и я. «Вася, из воды не выходи», — велел я, быстро направившись к берегу. «Хлеб у нас гости». «Три монстра средних размеров». «Монстры?» — еще больше напрягся Бородин. «На больших землях ты вполне можешь с ними сражаться». «Да, я понимаю», — кивнул он, концентрируя ман. «Теорию знаю, правда, практики маловато». «Самое время ее получать», — усмехнулся и увидев, как из чащи леса выскочили три волка темно-зеленого цвета. «Даже издали я видел, что их шкура будто бы сделана из камня». «Малахитовые волки!» — определил вид монстров наш теоретик. «Они самые!» — это звался. Я. «Будь позади, готовься и...» Я снова замолчал, расплывшись в улыбке. «Если будешь медлить, без практики останешься!» Произнес я, глядя на то, как волки замерли и уставились не на нас, а влево. Туда, откуда стремительно приближались два жарких источника дыхания. Таф, таф, таф. услышали мы песклявое гавканье. а спустя несколько секунд увидели обладатели этих высоких собачьих голосов. Что ж, внешность и голос явно не соответствовали друг другу, потому что своими размерами Биба и Боба уже превосходили взрослых пони. Этой ночью я больше всего возился именно щенками. Их источник и контуры были переполнены сконцентрированной энергией. Нужно было дать ей выход, пока она не взорвалась, повергая зверят в безумие. В итоге я направил энергию в рост их тел и сил. Волки, словно почувствовав всю скрытую внутри щенят силу, позабыли про нас и рванули в их сторону. Тявкающие песики не испугались и даже не сбавили скорости. Однако же рановато им вдвоем выходить против трех малахитовых волков. «Бей хлеб!» — Рявкнул я, атакуя центрального волка металлическим копьем. «Твой дальний!» Бородин тут же ударил по своей цели. Увы, на лишь слегка поцарапал твердую шкуру монстра. Однако этого хватило, чтобы волк позабыл о щенятах и рванул на своего обидчика. Я же продолжил вливать ману в заклинание, разрывая мощную тушу врага. Едва он перестал дышать, я тут же развеял заклинание и... Больше ничего не предпринимал, наблюдая за тем, как Бородин, стиснув зубы тужится, вливая энергию в каменные колья, которыми он пытается удержать волка. На другом фланге два щенка скакали вокруг своего врага, уклоняясь от его размашистых ударов и тут же контратакуя. Зверятки будто интуитивно вычислили слабое место волка, каждый из них пытался цапнуть монстра за лапы. В какой-то момент ноги волчары подкосились, и он рухнул на бок. Рыжий щенок оказался чуть быстрее своего брата и молниеносно атаковал открывшийся живот врага. Примерно в это же время Бородин смог пронзить третьего волка.